Это не Эйнштейн сказал, а Наполеон, закричал с потолка Ксемериус. А у него всё равно не все были дома. Возможно, что я и ошибаюсь. Все старинные ключи выглядят так одинаково, сказал мистер Бернгард. А если разъединила застёжку цепочки и передала ключ мне? Попытка не пытка. Я передала ключ мистеру Бернгарту. Мы все коллективно задержали дыхание, когда он опустился на колени перед Ларием и вставил ключ в маленький замок. Тот без усилий повернулся. Пыть того не может, выдохнула Лесли. Тётушка Мэди довольно кивнула. Случайности не бывает. Всё это судьба. Ну, а теперь нечего растягивать пытку, мистер Бергердт, открывайте крышку. Минуточку. Я набрала побольше воздуха. Очень важно, чтобы все находящиеся здесь хранили полное молчание по поводу того, что находится в ларе. Вот как всё быстро происходит. Ещё пару дней тому назад я жаловалась из-за таинственности хранителей, а теперь сама образовала тайное общество. Ещё только не хватало, чтобы я потребовала от всех завязывать глаза, когда они покинут мою комнату. Звучит так, как будто ты уже знаешь, что там в середине, сказал Ксемериус, который уже несколько раз пытался просунуть голову сквозь дверь в Ларе, но каждый раз вылезал и кашлял. «Естественно, мы никому не выдадим», — сказал Ник, несколько обиженно, а Лесли и тетушка Мэдди смотрели на меня чуть ли не возмущенно. Даже на неподвижном лице мистера Бергарта поднялась одна бровь. «Клянитесь», — потребовала я, и чтобы они поняли, как серьезно я это считаю, добавила, «клянитесь своей жизнью». Только тетушка Мэдди вскочила и восторженно приложила ладонь к сердцу. Остальные все еще колебались». А не могли ли бы мы взять что-нибудь другое вместо жизни, пробурчала Лесли. Я считаю, что левой руки было бы достаточно. Я покачала головой. Клянитесь. Я клянусь своей жизнью, радостно воскликнула тётушка Медди. Я клянусь, смущённо бормотала остальные один за другим. Ник начал нервно хихикать, потому что тётушка Медди теперь ещё в яще более торжественности начала напевать национальный гимн.